где мы спросил кто-то и в голосе его были тревога и страх кто-то вздохнул кто-то судорожно хрустнул пальцами кто-то засмеялся кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих почти бегающих людей иногда странно молчаливых иногда странно бормотавших что-то на войне ответил тот что смеялся и И снова захохотал глухим, длительным смехом. Точно он давился чем-то. Чего он хохочет, возмутился кто-то. «Послушайте, перестаньте!» Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело. Туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые призрачные лица друг друга. Кто-то спросил, «А где же Ботик?» Ботик так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах. Он сейчас был здесь. Ботик, где вы? Ботик не прячьтесь, мы слышим, как пахнет вашими сапогами. Все засмеялись и перебивая смех из темноты прозвучал грубый, негодующий голос: Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке. Он только сейчас был здесь, это ошибка. Вам показалось. Эй, за самоваром, скорее отрежьте мне лимона. И мне, и мне лимон весь. Что же это, господа? С тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. А я только ради лимона и пришел. Тот снова захохотал глухо и длительно. И никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз и замолчал. Кто-то сказал, завтра наступление. И несколько голосов раздраженно крикнули «Оставьте! Какое там наступление? Вы же сами знаете! Оставьте! Разве нельзя говорить о другом? Что же это?» Закат погас. Туча поднялась, и как будто стала светлее, и лица стали знакомы, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел. «Как ты теперь дома?» — неопределенно спросил он. и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка. И снова стало страшно и непонятно. И чуждо все, до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колено, и сразу замолчали, уступая непонятному. «Дома!» — закричал кто-то из темноты. голосолос его был хрипло от волнения, от испуга от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить: Дома, какой дом, разве где-нибудь есть? домом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома. Я каждый день брал ванны, понимаете, ванны с водой, с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то парш, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают. Я с ума схожу от грязи, а вы говорите «дом». Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шарапнелями, мозгск, Куда бы ни стреляли, мне всё попадает в мозг. Вы говорите дом, какой дом, улица, окна, люди, А я не пошел бы теперь на улицу, мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть на самовар. Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул. «Это черт знает что! Я пойду домой!» «Домой? Вы не понимаете, что такое дом! Домой? Слушайте, он хочет домой!»